На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня», — сказал он мне по-французски, «что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде. Желание увидеть, наконец, человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел». Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени. Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень неглуп. Разговор его был остер и Он с большой веселостью описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мной вместе. Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек 20 стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый, и высокого роста в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение, но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь», — прибавил он, — «нечего вам смотреть». Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мной, как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали на стол. «Что это мой Иван Кузьмич сегодня так заучился?» Сказала комендантша. «Палашка, позови барина обедать». «Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет восемнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась, Я смотрел на нее с предубеждением. Швабри написал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочку. Мария Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним палашку. «Скажи барину, гости где ждут, щи простынут. Слава богу, учение не уйдет, успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка?» — сказала ему жена. «Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». «А слышь ты, Василиса Егоровна», — отвечал Иван Кузьмич, — «я был занят службой. Солдатушек учил». «И полно!» — возразила капитанша. «Только слава, что солдат учишь. Ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь». Сидел бы дома, да Богу молился. Так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол. Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами. Кто мои родители? Живы ли они? Где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки 300 душ крестьян, легко ли, сказала она. Ведь есть же на свете богатые люди. А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка-палашка. Да, слава богу, живем помаленьку. Одна беда — Маша. Девка на выданье, а какое у ней приданное? Частый гребень да веник, дал алтын денег. Прости бог, с чем в баню сходить? Хорошо, коли найдется добрый человек. А то сиди себе в девках вековечной невестою. Я взглянул на Марию Ивановну. Она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно не кстати что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузьмич. «Мне так сказывали в Оренбурге, — отвечал я. «Пустяки, — сказал комендант, — у нас...» давно ничего не слыхать. Башкирцы народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не сунутся. А насунутся сунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню. И вам не страшно? Продолжал я, обращаясь к капитанше, оставаться в крепости, подверженной таким опасностям. «Привычка, мой батюшка», отвечала она. «Тому лет двадцать, как нас из полка перевели сюда, и не приведи, Господи, Как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысье шапки, да как заслышу их виск! Перешли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут. Василиса Егоровна прихрабрая дама, заметил важно Швабрин. Иван Кузьмич может это засвидетельствовать. Да слышь ты, сказал Иван Кузьмич, Баба-то десятка. «А Мария Ивановна, — спросил я, — так же ли смела, как и вы?» «Смела ли Маша?» — отвечала ее мать. «Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрелы из ружья. Так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузьмич выдумал в мои именины полить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не полим из проклятой пушки. Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншей отправились спать, а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.